отход от учителя. 14 июня 34. -го. Теперь об отходящих. Вы знаете, как рассматривается во всех древних учениях отход от учителя и замена его другим. Раз нить связующая пресечена, никто не может соединить ее. Лишь сам отпавший, пройдя много испытаний и осознав всю тяжесть своего проступка, после целого ряда усилий, направленных к самоусовершенствованию и положительному строительству, может вновь просить учителя о приближении. Но мы от себя сделать это не можем потому следует очень определенно предупреждать подходящих и стремящихся к духовному продвижению, что совершенно необходимо бесповоротно решить в глубине своего сердца, отдают ли они себя всецело и без всяких условий высшему руководству. Часто человек в своем желании немедленного продвижения и большего знания, бросается в поиски других учений и руководителей и в своем раздвоении, а иногда и расстроении, теряет и ту ступень, на которой стоял. Но основное правило каждого учения есть утверждение на одном учителе и затем помнить о всех звеньях иерархии, Высший иерарх имеет своих доверенных, и никто из приближающихся учеников не может перескочить или миновать это ближайшее к нему звено без утери своего места в цепи. Но, конечно, все это относится лишь к тем, кто серьезно ищет духовного совершенствования или твердо решил идти путем великого служения. Остальные могут черпать из их учения, что им близко, не претендуя ни на ученичество, ни на особое руководство. Они могут даже не знать источника учения. Сказано было, что многие будут читать учения на сон грядущий, как успокоительные капли. Мы знаем таких и они никогда не задумываются над происхождением учения, и так желающие идти ускоренным путем расширения сознания должны усвоить закон иерархии, без понимания и соблюдения которого никакое духовное продвижение невозможно. Лестница Иакова — великая реальность и основа всего мироздания.